Сонет 146 О, бедная душа, Игралище страстей и мощный центр Моей греховной плоти всей! К чему, когда внутри томишься и страдаешь, Снаружи так себя ты пышно украшаешь? К чему желаешь ты на столь короткий срок И стратить столько сил для бренного жилища? Уже для того, чтоб червь, жилец кладбища, Твой выхленный труп точить удобней мог? Нет, лучше ты живи насчет богатства тела, И чтобы оно, не ты, все более слабело. По дорогой цене уступки продавай Богатой будь внутри, а внешность забывай. Питайся смерти ты своей лишь достоянием, И смерть не устрашит тебя своим стенанием.